Внизу была добавлена ее почта и еще какой-то сетевой адрес, кончавшийся расширением mp 3 Она послала мне музыку. Особенно мне понравилось, что длинный url песни был написан от руки, аккуратными, наклонными буквами. Это почему-то трогало. Впрочем, все эти детали могли казаться мне такими очаровательными просто потому, что перед этим я видел ее фотографию. Я скачал песню. Это была «Not Alone Anymore» группы «Traveling Wilburts». За этим названием, как выяснилось, прятались Джордж Харрисон, Джефф Лин и Electric Light Orchestra и другие титаны зеленого звука. «Not Alone Anymore» — «Теперь ты не один». Песня мне понравилась. Особенно конец, где строка «You are not alone anymore» повторялась три раза с такой лирической силой, что я почти поверил, больше я не одинок. Я подумал, что Гера только начинает учить гламур с дискурсом, значит, я был значительно опытней и искушенней. Моя фотография должна была это отразить. Я решил сняться на фоне картотеки. Ее полированные плоскости должны были хорошо выйти на фотографии. Надев свой лучший пиджак, я сел в кресло, принесенное из другой комнаты, и сделал пару пробных снимков. В композиции чего-то не недоставало. Я поставил на стол бутылку дорогого виски и объемистый хрустальный стакан, после чего сделал еще несколько фоток. Чего-то все равно не хватало. Тогда я нацепил на палец платиновый перстень с темным камнем, найденный в секретерии, и оперся подбородком на руку, чтобы перстень был лучше виден. Сделав огромное количество снимков, я выбрал из них тот, где я больше всего походил на скучающего демона. Для достижения этого эффекта мне пришлось подложить под зад два тома медицинской энциклопедии.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 Я специально старался быть сухим, кратким и ироничным, полагаю что на женщин это производит неотразимое впечатление. «Ифин» было словом «бэйби», напечатанным на русской клавиатуре. Слово вышло вполне психоаналитическим, так как отчетливо разбивалось на «ив» и «ин». Это было мое собственное изобретение по аналогии с «зы» вместо пи В качестве музыкального приложения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 Последний учебный курс молодого вампира тоже был парным. Он назывался «Искусство боя и любви». Занятие вел Локи. Высокий худой старик с длинными желтыми волосами, немного похожи на поэта Тютчева, только без аристократического лоска. Он неизменно носил очки-велосипед и длинный черный пиджак с пятью пуговицами, напоминавший сюртук времен Крымской войны. Второго преподавателя не было. Локи вел оба предмета. Сначала шел курс боевых искусств, а вслед за ним изучалось любовное мастерство. Локи был старше, чем Бальдер с Яговой. Казалось странным, что такое ветхое существо обучает боевым искусствам, но я вспомнил седобородых мастеров из гонконгского кино и решил не торопиться с выводами. У Локи была своеобразная манера преподавания. На уроке он не говорил, а диктовал и требовал, чтобы я записывал за ним, слово в слово. Кроме того, я должен был писать пером и непременно фиолетовыми чернилами. Все это он сам принес на первое занятие в своем черном саквояже, таком же, как у Бальдра и иеговы На мой вопрос, почему все должно происходить именно так, он ответил коротко «Традиция». Первое занятие он начал с того, что подошел к стене и написал на ней мелом. Секрет живучести самого живучего человека всегда только в том, что его никто еще пока не убил. Локи, девятый.